Глава четырнадцатая В пять часов утра еще было совсем темно. Войска центра, резервов и правый фланг Багратиона стояли еще неподвижно, но на левом фланге колонны пехоты, кавалерии и артиллерии, долженствовавшие первые спуститься с высот для того, чтобы атаковать французский правый фланг и отбросить его по диспозиции в Богемские горы, уже зашевелились и начали подниматься с своих ночлегов. Дым от костров, в которые бросали все лишнее, ел глаза. Было холодно и темно. Офицеры торопливо пили чай и завтракали. Солдаты пережевывали сухари, отбивали ногами дробь, согреваясь, и стекались против огней, бросая в дрова остатки балаганов, стулья, столы, колеса, кадушки — Все лишнее, что нельзя было увести с собою. Австрийские вожатые сновали между русскими войсками и служили предвестниками выступления. Как только показывался австрийский офицер около стоянки полкового командира, полк начинал шевелиться. Солдаты избегались от костров, прятали в голенище трубочки, мешочки, в повозки, разбирали ружья и строились. Офицеры застегивались, надевали шпаги и ранцы и, покрикивая, обходили ряды. Обозные и запрягали, укладывали и увязывали повозки. Адъютанты, батальонные и полковые командиры садились верхами, крестились, отдавали последние приказания, наставления и поручения остающимся обозным. И звучал однообразный топот тысячей ног. Колонны двигались, не зная куда, и не видя от окружавших людей, от дыма и от усиливающегося тумана, ни той местности, из которой они выходили, ни той, в которую они вступали. Солдат в движении также окружен, ограниченный влеком своим полком, как моряк-кораблем, на котором он находится.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 Солдаты в дни сражений возбужденно стараются выйти из интересов своего полка, прислушиваются, приглядываются и жадно расспрашивают о том, что делается вокруг них. Туман стал так силен, что, несмотря на то, что расцветало, не видно было в десяти шагах перед собою. Кусты казались громадными деревьями, ровные места — обрывами и скатами. Везде со всех сторон можно было столкнуться с невидимым в десяти шагах неприятелем. Но долго шли колонны все в том же тумане, спускаясь и поднимаясь на горы, минуя сады и ограды по новой непонятной местности, нигде не сталкиваясь с неприятелем. Напротив того, то впереди, то сзади, со всех сторон солдаты узнавали, что идут по тому же направлению наши русские колонны. Каждому солдату приятно становилось на душе от того, что он знал, что туда же, куда он идет, то есть неизвестно, куда идет еще много-много наших. «Ишь ты, и курские прошли!» — говорили в рядах. «Страсть, братец ты мой, что войски нашей собралось!» Вечер посмотрел, как огни разложили. «Конца краю не видать! Москва — одно слово!» Хотя никто из колонных начальников не подъезжал к рядам и не говорил с солдатами. Колонные начальники, как мы видели на военном совете, Были не в духе и недовольны предпринимаемым делом, и потому только исполняли приказания и не заботились о том, чтобы повеселить солдат. Несмотря на то, солдаты шли весело, как и всегда, идя в дело, в особенности в наступательное. Но, пройдя около часу все в густом тумане, большая часть войска... Должна была остановиться, и по рядам пронеслось неприятное сознание совершающегося беспорядка и бестолковщины. Каким образом передается это сознание, весьма трудно определить. Но, несомненно, то, что оно передается, необыкновенно верно и быстро разливается, незаметно и неудержимо, как вода по лощине. Ежели бы русское войско было одно без союзников, то, может быть, еще прошло бы много времени, пока это сознание беспорядка сделалось бы общей уверенностью. Но теперь, с особенным удовольствием и естественностью, относя причину беспорядков к бестолковым немцам, все убедились в том, что происходит вредная путаница, которую наделали колбасники. что стали то аль загородили или уж на французы наткнулись нет не слыхать а то палить бы стал тот то торопили выступать а выступили стали без толку посереди поля все немцы проклятые путают эки черти бестолковые тот я бы их и пустил наперед а то небось позади жмутся вот и стой теперь не емши да что скоро ли там Кавалерия, говорят, дорогу загородила, говорил офицер. Эх, немцы проклятые, своей земли не знают, говорил другой. Вы какой дивизии? Кричал, подъезжая адъютант. Осьнадцатый. Так зачем же вы здесь? Вам давно бы впереди должно быть, теперь до вечера не пройдете. Вот распоряжение это дурацкие и сами не знают, что делают, говорил офицер и отъезжал. Потом проезжал генерал. и сердито не по-русски кричал что-то. «Афа-лафа! «Да -да а что бормочет, ничего не разберешь!» — говорил солдат, передразнивая отъехавшего генерала. «Расстрелял бы я их под лицо «В девятом часу велено на месте быть, а мы и половины не прошли. Вот так распоряжение!» — повторялось с разных сторон. «И чувство энергии, с которым выступали в дело войска... начало обращаться в досаду и в злобу на бестолковые распоряжения и на немцев. Причина путаницы заключалась в том, что во время движения австрийской кавалерии, шедшей на левом фланге, высшее начальство нашло, что наш центр слишком отдален от правого фланга, и всей кавалерии велено было перейти на правую сторону. Несколько тысяч кавалерии продвигалось перед пехотой. И пехота должна была ждать. Впереди произошло столкновение между австрийским колонновожатым и русским генералом. Русский генерал кричал, требуя, чтобы остановлена была конница. Австриец доказывал, что виноват был не он, а высшее начальство. Войска между тем стояли, скучая и падая духом. После часовой задержки войска двинулись наконец дальше и стали спускаться под гору. Туман, расходившийся на горе, только гуще расстилался в низах, куда спустились войска. Впереди, в тумане, раздался один, другой выстрел, сначала нескладно, в разных промежутках, тра та та а потом все складнее и чаще, и завязалось дело над речкую Гольдбахом. Не рассчитывая встретить внизу над речкою неприятеля и, нечаянно в тумане наткнувшись на него, не слыша, Слова одушевления от высших начальников с распространившимся по войскам сознанием, что было опоздано, и, главное, в густом тумане, не видя ничего впереди и кругом себя, русские лениво и медленно перестреливались с неприятелем, подвигались вперед и опять останавливались. не получая вовремя приказаний от начальников и адъютантов, которые блудили по туману в незнакомой местности, не находя своих частей войск. Так началось дело для первой, второй и третьей колонны, которые спустились вниз. Четвертая колонна, при которой находился сам Кутузов, стояла на працинских высотах. В низах, где началось дело, Был все еще густой туман. Наверху прояснило, но все не видно было ничего из того, что происходило впереди. Были ли все силы неприятеля, как мы предполагали, за десять верст от нас, или он был тут, в этой черте тумана, никто не знал до девятого часа. Было девять часов утра. Туман сплошным морем Расстилался понизу, но при деревне шла панице. на высоте, на которой стоял Наполеон, окруженный своими маршалами, было совершенно светло. Над ним было ясное голубое небо, и огромный шар солнца, как огромный пустотелый багровый поплавок, колыхался на поверхности молочного моря тумана. Не только все французские войска, но сам Наполеон со штабом Находился не по ту сторону ручьев и низов деревень, сокольниц и шлапанец, за которыми мы намеревались занять позицию и начать дело, но по сю сторону, так близко от наших войск, что Наполеон простым глазом мог в нашем войске отличать конного от пешего. Наполеон стоял несколько впереди своих маршалов на маленькой серой арабской лошади, в синей шинели, в той самой, в которой он делал итальянскую кампанию. Он молча вглядывался в холмы, которые как бы выступали из моря тумана и по которым вдалеке двигались русские войска, и прислушивался к звукам стрельбы в лощине. В то время еще худое лицо его не шевелилось ни одним мускулом. Блестящие глаза были неподвижно устремлены на одно место. Его предположения оказались верными. Русские войска частью уже спустились в лощину к прудам и озерам, частью очищали те працинские высоты, которые он намерен был атаковать и считал ключом позициям. Он видел среди тумана, как в углублении, составляемом двумя горами около деревни Прац, все по одному направлению к лощинам двигались блестя штыками русские колонны и одна за другой скрывались в море тумана. по сведениям, полученным им с вечера, по звукам колес и шагов, слышанным ночью на аванпостах, по беспорядочности движения русских колонн, по всем предположениям, он ясно видел, что союзники считали его далеко впереди себя, что колонны, двигавшиеся близ Працина, составляли центр русской армии, что центр уже достаточно ослаблен для того, чтобы успешно атаковать его. но он все еще не начинал дела. Нынче был для него торжественный день, годовщина его коронования. Перед утром он задремал на несколько часов и здоровый, веселый, свежий, в том счастливом расположении духа, в котором все кажется возможным и все удается, сел на лошадь и выехал в поле. Он стоял неподвижно, глядя на виднеющиеся из-за тумана высоты, и на холодном лице его был тот особенный оттенок самоуверенного заслуженного счастья, который бывает на лице влюбленного и счастливого мальчика. Маршалы стояли позади его и не смели развлекать его внимание. Он смотрел то на працинские высоты, то на выплывавшее из тумана солнце. Когда солнце совершенно вышло из тумана и ослепляющим блеском брызнуло по полям и туману, как будто он только ждал этого для начала дела, он снял перчатку с красивой белой руки, сделал ею знак маршалом и отдал приказание начинать дело. Маршалы, сопутствуемые адъютантами, поскакали в разные стороны, и через несколько минут быстро двинулись главные силы французской армии к тем працинским высотам, которые все более и более очищались русскими войсками, спускавшимися налево в лощину.